А с моими глазами в королевстве считаются. Нет, мы в нас трог даже не заглянем. Я забираю малышку прямо в цинтру. Поехали с нами, Геральт. Зачем? Ведьмак взглянул на покрытую кожушком мышавура вура цири, дремавшую под деревом. Ты отлично знаешь, зачем. Этот ребенок, Геральт, твое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 скрещивал уже, как ты это назвал, пути. И что? Тогда ты потребовал, чтобы Каланте, Паветта и ее муж поклялись. Они клятву сдержали. Цири — неожиданность. Предназначение требует, чтобы... Чтобы я забрал ребенка и переделал в ведьмака. Девочку. Посмотри на меня, мышевур.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 Необычен ребенок и необычна связь, которая возникает, когда рождается такой ребенок. Надо еще ясней? Пожалуйста. С момента рождения Цири уже не имеет значения, что ты хочешь и от чего отказываешься. Ты, черт побери, не идешь в расчет. Не понимаешь? Не кричи, разбудишь ее.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 когда ты ее приласкал, что она мурлычет сквозь сон твое имя и ручкой ищет твою руку. Достаточно, Геральт встал, а то я уж готов и вовсе взволноваться. Бывай, бородач, мои поклоны каланты, а относительно цири придумай что-нибудь.